нужественнее ненавижу когда безразличие равнодушие и бездумность убивают прекрасные, когда люди в футболках забывают не одних лишь себя но тех кто сидит на трибунах и тогда мелкие низкие чувства получают богатую пищу и расцветают серыми цветами уныния и приземленности, и гибнет дух возвышающий человек Вой спор и вкусах. Бесспорно одно. Самое блестящее представление и самый талантливый актер не собирает столько поклонников, как футбол. Но футбол умный, трепетный, красивый футбол, где спорт тесно приплетается с искусством и не уступает ему в силе воздействия на наши чувства, разум и мечту. Не забывайте никогда об этом. Когда самолёт уносил нас домой, мы сидели с Валерием рядом. "Такое ощущение, будто тебя наполнили каждую клеточку, каждый нерв энергией, бодростью", сказал Борзов. «Удивительное это празднество, человеческое общение. Казалось бы, спорт твое личное дело, твое самоутверждение, а у этих славных ребят просто-таки есть уверенность, что ты должен, обязан выступить лучше" потому что они так хотят. А ведь они правы, тысячу раз правы. Непременно расскажу об этих встречах в команде. Мои товарищи должны ощутить то, что почувствовал здесь я. Скажи, — обратился ко мне Валерий: "Как вы думаете, дальше? Начали ведь так здорово. Думаю, что нынешний сезон будет необычным. Тебе это чувство должно быть знакомо. Ты знаешь, что можешь побить рекорд внутреннее ты ощущаешь в футболе нет рекордов, но существуют свои рекордные вершины. Для нас меньше такой вершины должен быть кубок кубков, как минимум. Я сказал, как минимум, и запнулся на полусловие. До да любой, кто хоть иногда заглядывает на стадион на футбольный матч, не говоря о самих игроках, скажет "Выиграть кубок кубков, ведь это мечта". Не знаю почему, но я не стал поправляться, а Борзов, видимо, легко согласился, что кубок может быть лишь программой, минимум. Ему, двукратному олимпийскому чемпиону, было понятно это желание не ограничивать свои мечты. Этот незабываемый год. Сезон 1975 -го мы открыли 24 декабря 1974 и впервые начали не с нуля. Уходя в отпуск, сдавая экзамены и зачёты в институте, ведь большинство футболистов Динамо заканчивает Киевский государственный институт физкультуры, ни на день не забывали о тренировках. Индивидуальные задания, специально разработанные на время каникул, должны были поддержать физическую готовность организма и в то же самое время предоставить ему такую необходимую нервную разгрузку. Обследования, которым нас подвергли сразу после начала сбора, показали, что все или почти все ребята улучшили собственные показатели. И тем не менее, нагрузка была столь велика, что я едва добирался домой, валился, не раздеваясь, первое попавшееся кресло и засыпал сном праведника. Родители как могли помогали мне, и словом и делом. Дома мы не задерживались. Турне по Югославии, потом матчи в Бельгии и Франции, постоянная смена впечатлений, новые поля и новые гостиницы, то уютные, то шумные и прокуренные, знакомства с клубами, о многих мы даже понаслышке ничего не знали. впечатление от увиденного все это стало как бы вторым фоном тренировок. Мы привыкли без раскачки вступать в игру. Только позже, по достоинству оценили эту привычку, позволявшую в считанные часы полностью акклиматизироваться и быть готовыми бороться за победу без всяких скидок на непривычные условия и незнание соперника. Нельзя сказать, что спарринг партнеры в этом путешествии были известными и отличались высоким мастерством. Скорее наоборот, соперники не ходили в грандах европейского футбола и 6 побед в 8 матчах Динамо проиграла лишь однажды в Бельгии клубу Локерен полностью соответствовали соотношению сил